Другого ответа я не получила, да и не рассчитывала. Ашан своего добился, и я больше для него не существовала, но ну, разве что в качестве объекта для демонстрации презрения. — Не может быть, чтобы ты хотел последовать за Джонатаном, — промолвил Ашан. Другой джин встретил его взгляд. громыхнул гром, и оба они подождали, пока умолкнет раскат. — А если поддержишь меня, ты сможешь освобождать других. Ты имеешь в виду убивать? спокойно уточнил второй джин. Убивать хранителей. Верно. Аша наскалил зубы в хищной волчьей улыбке. Слушай, только не говори, будто тебе это не по нраву. Да вот, можешь хоть с неё и начать, если тебе интересно. Поверь мне, она это заслужила. Джин возрился на меня своими алмазно-белыми глазами. Глотая воздух, я судорожно шарила по полкам своей внутренней кладовки, пытаясь отыскать там хоть малую толику завалявшейся силы, которая позволила бы мне защититься. Но полученная мною от Джонатана выгорела до тлеющих угольков. Я истратила фактически все, за исключением собственной жизненной энергии, да и той оставалось немного. Джин покачал головой и с легкой улыбкой сказал... воевать за Джонатана я не стану, но и убивать ради тебя, Ашан, тоже не стану. Хранители, как и мы, существуют не просто так, на то есть причина. И что ты в таком случае собираешься делать? Стать изгоем? Отшельником?» Ашан фыркнул, выражая презрение к самой этой мысли, и шагнул вперед. Я ощутила повисшее между ними напряжение». — А мне так лучше умереть! В этот момент находившаяся за его спиной дверь на лестницу распахнулась беззвучно. Никто к ней не прикасался. Вспышка молнии высветила появившегося в проеме высокого худощавого человека. Руки Льюиса висели вдоль тела. Напряженное лицо пугало отсутствием всякого выражения. — Оставь его в покое! — промолвил он и шагнул вперед под дождь, В отличие от джиннов, он даже не пытался защититься от ливня, ибо это означало бы расходовать впустую драгоценную энергию. Ливень обрушился на него, мгновенно намочив тут же прилипшие к голове волосы. Его фланелевая рубашка, футболка и джинсы быстро пропитывались водой, но он не обращал на это внимания. Ашан повернулся к нему. Я ощутила потрескивание концентрированной энергии. Это была не молния, нечто иное, нечто большее, отчасти походившая на резонанс, возникавший между мной и Льюисом при сближении, только с обратным знаком. Это был не резонанс, а диссонанс, дисгармония, рваный, режущий хаос. — У него есть выбор, — сказал Льюис. — Он может пойти за тобой, может присоединиться к Джонатану или помочь Маат привести все в порядок. восстановить изначальное равновесие. Прекрати убийство и насилие, Ашан. Это необходимо прекратить, пока все не полетело к чертям. Ты имеешь в виду все в мире людей? Нет. Говоря «все», я имею в виду именно «все». Джинны тоже живут здесь и там. Лью с движением подбородка указал наверх, явно имея в виду эфир. Когда вы, джинны пребываете в этом мире, то тоже представляете собой его часть, и ничего тут не поделать. Может, ты воображаешь, будто вы существуете в нем как боги? Так нет, не в большей степени, чем мы. Все мы подвластны чему-то иному. Но, может, насчет вас ты и прав. Отозвался Ашан небрежным движением пальцев, пригладив свой безупречный пиджак. Но лично я должен тебе сказать... Не собираюсь больше подчиняться никому и ничему во веки веков. В том числе, я так понимаю, и Джонатану. В первую очередь Джонатану. А ему интересно, ты об этом говорил? Что-то я, отметин на твоей физиономии, не вижу. Сдается мне, что с самого начала этого твоего маленького восстания ты как-то счастливо избегал встреч с ним. Ашан слегка усмехнулся, холодно и без юмора. Я сюда не затем пришел, чтобы припираться с человечешкой. Убирайся. Ладно. Мы, люди, можем и уйти. Не мы, а ты. Она моя. Протянув руку, Ашан схватил меня за плечо и, черт, больно. Начать с того, что руки у него были, как из железа. А вот плотью, в том смысле, в каком воплощались в нее другие джины, Дэвид или даже Джонатан, то есть человеческой или подобной ей плотью, Ашан не обладал. Его человеческий облик представлял собой лишь оптическую иллюзию, скрывающую нечто жесткое, ранящее и холодное. Мне чертовски хотелось избавиться от этого прикосновения, но когда я попыталась вырваться, стало очевидно, что с таким же успехом можно вырываться из промышленных тисков. Джин сохранял полную, полнейшую неподвижность. Ох, черт, ясно было, что добром все это не кончится, и мне вовсе не улыбалось оказаться в центре предстоящих событий. Люис обладал немыслимой силой, которую очень редко использовал, причем как хранитель земли был куда слабее, чем как хранитель погоды. Он мог часами удерживать на весу тонны песка, чтобы спасти умирающего мальчишку. Но здесь, на этой игровой площадке... Возможно, он мог помериться силами и с джинном. — Отпусти ее, — сказал Льюис. Ашан усмехнулся. Выражение было, прямо скажу, не самое приятное, но, пожалуй, наиболее человеческое из всех, какие мне доводилось видеть на его лице, не говоря уж о том, что одно из самых жутких. Исходившая от него сила за несколько секунд так прогрела окружающий нас воздух, что хлеставший меня дождь из ледяного превратился в горячий, как кровь, а потом я обжигающий, как кипяток. «Льюис!» Я хотела предупредить его, но не успела. Ашан, без каких-либо видимых подготовительных действий, попытался испепелить Льюиса на месте. Эту атаку Льюис отразил без усилий. Я использовала последние крупицы силы, чтобы достичь сверхвидения, а потому лицезрело все происходившее. Слепящий белый сгусток энергии устремился к нему, обволок, заключив силовой пузырь, который начал сжиматься, и развелся, растворился при одном лишь прикосновении его руки. На месте силового кокона возник энергетический хаос, часть энергии отбросила обратно к Ашану, часть, разлетевшись по сторонам, была поглощена бурей, и вскоре высвободилась снова в виде очередного залпа молний. Льюис при этом едва пошевелился. Из-за того, что он всегда был крайне осторожен в обращении с силой и не склонен к демонстрации своих возможностей, было легко забыть о том, какой мощью он обладает на самом деле. К тому же, в отличие, например, от меня, он редко действовал горяча, не подумав о последствиях. Но уж если он действовал... — Ашан, — промолвил он голосом, понизившимся вдруг до бархатистого рыка, породившего во мне внутреннюю дрожь, — если ты причинишь вред еще хотя бы одному хранителю, с тобой будет покончено целиком и полностью, так что никто даже не вспомнит, что ты когда-то существовал. Я это вполне серьезно. Ашан возрился на него в изумлении. Льюис встретил его взгляд. Он стоял неподвижно, поливаемый дождем, но казавшийся созданным из тех самых стихий, которыми управлял. — Ты не вечен, — продолжил Вьюис, и в голосе его звучала такая глубина и мощь, что он казался не совсем человеческим. — Ты был рожден в этом мире. В нем же можешь и умереть. Бежать тебе будет некуда. — Человек не может угрожать. — Я говорю тебе, как тот... Кто способен слышать шепот спящей матери? Ты правда думаешь, что это делает меня человеком? Зеленовато-голубые глаза Ашана на миг полыхнули серым пламенем, потом потемнели снова, похоже, не будучи полностью под контролем. Мать не может разговаривать с мясом. Мать разговаривает с хранителями, такими, как я. С теми, кто хранит все ключи к силе. Тебе стоило бы помнить это. Ты находился рядом, когда Джонатан принял смерть в качестве человека. Стальная хватка шана неожиданно разжалась, и я, потеряв равновесие, упала и откатилась от него. Льюис помог мне встать. Я вымокла, продрогла и чувствовала себя невероятно слабой, как будто Джин вытянул из меня нечто, чего я никак не могла позволить себе лишиться. Стойкость, независимость, надежду. но с прикосновением Льюиса все это хлынуло обратно. В первую очередь чувство независимости, побудившее меня тут же отстраниться от его поддержки. «Со мной все в порядке», заявила я. Его темные глаза скользнули по мне, и вот уже передо мной снова стоял всего лишь человек, взволнованный и нервный. «Я в состоянии о себе позаботиться». «Знаю», — буркнул он. «Ступай». «Внизу тебя кое-кто встретит». «Но я не могла заставить себя идти». Дождь хлестал по лицу Джона Фостера, заливая его открытые, невидящие глаза. «Ашан убил Джона». «Почему?» «Потому что смог», — мрачно ответил Льюис. «И потому что у Джона имелось нечто, нужное ему». «Честное слово, на миг мне подумалось, что он имеет в виду меня, но Льюис смотрел мимо», на рок н рольного джина-альбиноса с опаловыми волосами. — Ему нужны рекруты, — заключил Льюис. — Правильно я говорю, Ашан. Тебе требуется пушечное мясо. Требуется кто-то, кого можно бросить против Джонатана, преграждая ему путь, замедляя движение. Ибо он идет за тобой, и когда до тебя доберется, зрелище будет не из приятных. Другой джин смотрел на Ашана, склонив голову на бок. Лицо его оставалось невозмутимым, но я буквально чувствовала, как напряженно работала его мысль. Ашан использовал других в своих интересах, тут и вопросов быть не могло. И уж, наверное, любой джин, знавший его гораздо лучше, чем я, должен был это понимать. «Иди вниз», — сказал Льюис. «Без тебя не пойду». Льюис издал бездыханный, почти беззвучный смешок. «Честное слово». Я спущусь следом. По большей части это был блеф. Внезапно Джин Альбинос с грацией пантеры шагнул вперед и Ашан отпрянул, перейдя в оборонительную стойку. Льюис потолкнул меня к двери на лестницу. — Не мешкай, Выбирайся из здания. Я не могу гарантировать, что если дело дойдет до настоящей драки, оно не рухнет. — Льюис! Но он не стал тратить время на уговоры, а просто направил на меня ладонь. Я ощутила мощный порыв ветра, который, угодив в середину корпуса, отбросил меня назад, приложив лестничные перила, а дверь тут же захлопнулась, отрезав меня от него. В следующий миг там, за дверью, что-то ударило по крыше с такой силой, что здание содрогнулось, с потолка посыпалась пыль. Послышался жуткий скрежет деформирующихся стальных конструкций и треск крошащегося бетона. Я сбросила туфли, сунула их в сумку, так и болтавшуюся на плече, и припустила вниз со всей быстротой, на какую была способна, и на пятом налетела на бегущих. Нет, это же спятить легче, здесь еще оставались люди. Оставив намерение поскорее убраться из здания, я через пожарную дверь проникла в коридор и принялась носиться от кабинета к кабинету, Дергая за дверные ручки и крича со всей мочи, чтобы люди убирались к чертовой матери. На четвёртом этаже находился большой офис с разделенными прозрачными перегородками-столами, за которыми сидели сотрудники в наушниках. Эти вообще ни черта вокруг не замечали. Мне пришлось дергивать их с эргономических кресел, направляя к лестнице. На третьем этаже я спугнула парочку, уединившуюся в хозяйственной кладовке. Они рванули вниз, застегивая на бегу одежду. Эллы нигде видно не было. Я гадала, не была ли она заранее извещена об атаке, а если так, на чьей она стороне? То есть, если она позволила Джону умереть, то, черт меня побери, если на моей...